Чешуя горела от трения и, догорев, моментально отрастала снова. К нам демон продвинулся не сильно, футов на пять. Но было ясно, что в конечном итоге проход он расширит настолько, что вытащит нас отсюда, как барсук термитов. Теперь я понимал, как построили крепости и почему нигде нет следов инструментов. Эта тварь двигалась так быстро, что буквально стирала стены когтями и чешуей, оставляя за собой камень не только резанный, но и полированный. Мы уже дважды пробовали подняться по остаткам лестницы на плато, но всякий раз монстр выскакивал, заходил с той стороны и сгонял нас вниз. Однако к дороге мы тоже спуститься не успевали. А во второй раз он и подавно втащил лестницу наверх, после чего вернулся в крепость и возобновил свое адское глубинное бурение. «Я лучше прыгну вниз, чем позволит и дряни меня слопать», — сообщил я радости. Она посмотрела с обрыва в бескрайнюю тьму. «Давай, потом расскажешь». «Хорошо, только я сначала помолюсь». И я помолился. Молился я так истово, что капли пота выступили на лбу и скатились по зажмуренным векам. Я молился так крепко, что заглушил даже непрерывный скрежет и визг чешуи по камню. На какой-то миг я даже вроде бы осознал, что не осталось никого, только я и Бог. Ну и, как обычно, у него со мной бывает, Бог вел себя очень тихо. До меня вдруг дошло, какая досада берет Джоша, когда он выпрашивает у Бога хоть какую-нибудь тропу, хоть самый захудалый план действий, а в ответ ему одно молчание Когда я снова открыл глаза, над скалами занимался рассвет, и в проход сочились первые лучи солнца. При свете дня демон выглядел еще жутче, весь в крови и объедках убиенных девиц. Несмотря на скоростное бурение, над ним велись мухи, но стоило... Какой-нибудь на него присесть, она немедленно подыхала, шипела и угольком отваливалась на пол. Вонь гниющей плоти и горелой чешуи была невыносимой, и от нее одной я чуть не сделал оверкиль с края утеса. До нас, тварь, оставалось лишь три 4 локтя. Каждые несколько минут монстр останавливался, чуть отпрядывал и тянулся к нам когтями. Мы с радостью прижались друг к другу на самом краю площадки. Мы шарили глазами, посмотрели, по стенам, пытаясь отыскать хоть малейший выступ, за который можно зацепиться, поставить ногу, сбежать куда-нибудь от чудовища, вверх, вниз или в бок. Страх высоты вдруг показался детским лепетом. Мое лицо уже овивали выхлопы чудовище, ветерок от его когтей. Он совсем совсемsготовился кинуться. И тут из-за его спины раздался глубокий бас Волтасара. Монстр закрывал своей тушей весь проход, и я ничего не разглядел, но чудище вдруг повернулось, и его щепастый хвост хлестнул едва нас не освеживав. Радость выхватила из халата свой кинжал и вонзила его в придаток, пробив чешую, но очевидно недостаточно глубоко, чтобы демон побеспокоился обернуться. «Валтасар тебя каратит, потом ока ящерицы говнаеда завопила она. И тут что-то вылетело из прохода, мы пригнулись, и какой-то ком вспорхнул в пространство и рухнул вниз, на самое дно каньона, вереща, как пикирующий ястреб. Что это было? Радость сощурилась, пытаясь разглядеть в скалистой бесконечности то, что выкинул монстр. Это был волтасар ответил я. Ой, только и вымолвила радость. Но Джошуа уже схватил демона за щепастый хвост, и тварь, злобно зарычав, обернулась к моему другу. Держал Джош крепко, хотя перед самым его носом когти со свистом рассекали воздух. «Как тебя зовут, демон?» — спросил Джошуа. «Ты не доживешь до конца моего имени», — проревел тот и занес лапу. Джош еще раз дернул за хвост, и демон замер. «Ответ неверен. Как тебя зовут?» «Мое имя Цап», — ответил монстр, и лапа его бессильно упала вдоль туши. Он сдавался. «А я тебя знаю. Ты тот самый парнишка, да?» «Это про тебя в древности рассказывали». — Тебе пора домой, — сказал Джош. — А можно я сначала слопаю вон ту парочку на карнизе? — Нет, тебя сатана заждался. Они мне на нервы действуют, а вон та меня обсикала. — Нет. — Тем самым я окажу тебе услугу. Тебе ведь уже не хочется делать им больно, правда? Уши демона прижались, он склонил свою огромную башку. — Нет, больно делать я им не хочу. — И ты больше не сердишься, — продолжал Джоша. Монстр потряс головой. В узком проходе он и так уже скрючился чуть ли не вдвое, а теперь и вовсе распростерся перед Джошем Ницци и прикрыл глаза когтями. «Зато я еще сержусь», — раздался вопль. Джош повернулся и увидел старого волхва. Волтасар был весь в крови и грязи от своего стремительного падения. все одежды его были изодраны сломанными костями, но уже через несколько минут после приземления он исцелился, хотя выглядеть лучше не стал. как ты выжил?» Я же тебе говорил, пока демон ходит по земле, я бессмертен. Но такое у нас с ним впервые. Раньше он мне вреда не причинял. И больше не будет. Ты имеешь над ним власть? Потому что я нет».